Из аэропорта Франкфурта взяла такси «Так будет быстрее», торопилась обнять его поскорее и тут же спросила себя «Я соскучилась» и честно ответила «Нет, не так. Просто я хочу, чтобы и меня кто-нибудь обнял, крепко прижал к себе и сказал простые слова «Лёлька, милая, всё будет хорошо, мы же всё проходили, вспомни, сколько было всего за нашу длинную жизнь, и теперь всё наладится, непременно наладится». «Но не бывает же всё время плохо. Вот проскочим эту чёрную полосу, и что вслед за ней? Вот именно белая, обязательно белая. Куда она денется, а? Как твой шоколад? Чёрный и белый, горький и сладкий?» И она поплачет немного, совсем чуть-чуть, совсем слегка. Она всё-таки женщина. Интересно, а слёзы ещё остались? Она ведь не из плаксивых. А сколько ревела в последнее время? Наверное, больше, чем за всю свою жизнь». Заплачет, потому что устала, потому что так хочется тепла и поддержки. Что ж тут непонятного? Баба ведь, пусть сильная, а баба... и тут же ее отпустит. Свалится тяжелый камень с груди. Выдохнет она все свои горести, словно выплюнет, и станет ей легко и спокойно. И снова появится силы жить дальше. Так было не раз, чистая правда. Схлипнула, стала жалко себя. — Что же вы все так со мной, а? Такси затормозило у ворот. Она вошла в здание больницы. Наконец добралась. Быстро поднялась по ступенькам. Второй этаж, лифт ждать не стала, подошла к палате и затормозила. Достала пудреницу, мазнула спонжем по лицу, механически поправила волосы, выдохнула и открыла дверь. Муж увидел ее, и выражение его лица стало скорбным. Поджатые губы, сведенные брови. — Ах! — усмехнулся он. — Приехала все-таки. А мы уж не ждали. лёля вздрогнула. В его словах было столько сарказма, что она растерялась. — Витя, да что с тобой? — дрогнувшим голосом спросила она и повторила. — Что с тобой, Витя? Ты же все знаешь. Что же ты так? Муж покачал головой, недовольно хмыкнул и отвернулся. — Ну, знаешь ли, «Если тебе ещё надо и объяснять, стоп, Лёля», — сказала она себе. «Это, наверное, депрессия, вполне законная депрессия после всего, что он пережил. Господин Штольц предупреждал, возможно, депрессию у таких больных это часто бывает. Обижаться на него я не должна, просто не имею права. Я на него обижаться. В конце концов, у меня неприятности только и всего. Но я здорова, я на ногах и здорова, а он, он боль да». У него ужасный диагноз, в конце концов сломался бы всякий. Ещё неизвестно, как бы на его месте повела себя я. Так взять себя в руки и сделать вид, что я не обиделась. И ещё странно, мне кажется, что я опять виновата. Может, он прав? Надо было наплевать на этот дурацкий бизнес и остаться возле него. Но прав, не прав, а доля истины в его словах есть. Он всегда был обидчив, а с болезнью всё беру себя в руки. Короткий выдох взяла. Лёля выдавила из себя улыбку и сказала. «А я привезла тебе сыр. Твои любимые канталь или варо. И ещё ветчины. Тебе нравилась французская ветчина, помнишь?» Виктор повернул голову, внимательно посмотрел на неё и вздохнул. Ничего не ответил. Она засуетилась. «Вот сейчас только вымою руки, я же с дороги». Зашла в ванна и долго мыла руки, смотря на себя в зеркало, замученная, усталая и несчастная. Ей всегда говорили, что она выглядит гораздо моложе своих лет, а тут тут все ее 49 крупными буквами просто кричат. Эй, что-то ты, матушка, совсем распустилась. Тут же закипели слезы и подступила обида. Я же с дороги. Он видит, как я устала. Ничего не спросил про Катьку. Ни одного слова. Не предложил мне присесть, выпить чаю. Какой эгоизм, Господи! Только свои проблемы только свои обиды. А что ты так удивилась? Так было, кстати, всегда, не только сейчас. Забыла? Лёля вытерла руки и открыла дверь в ванной. В эту минуту палатная дверь распахнулась, и на пороге появилась галочка. «Витя, родной!» «Ну вот, — говорила с фрау Мюллер, — завтра мы едем домой. Домой, слава богу. Ты рад, мой родной?» Лёля замерла на пороге ванной комнаты, переваривая услышанное. В голове гулко стучало, сердце билось, как бешеное. Теперь всё стало на свои места. Ах, как всё просто! Как оказалось, всё просто, банально и пошло. Она вышла из ванной и посмотрела на галочку. «Ну, здравствуй, подруга. И давно, давно он родной и домой». Она рассматривала Галочку, словно видела ее впервые и чувствовала, как стынет ее собственное сердце. «А ты, оказывается, воровка, моя тихая, милая, услужливая Галочка. Черна в тихом озере водится, как думаешь?» Галочка, бледная, как полотно, не поднимая на лёлю глаз, тихо сказала. «Ты сама же сказала, что любви давно нет, а есть привычка. чувство долга и всё. Ты сама говорила, вы давно стали соседями и живёте параллельной жизнью, что твой брак неудачный и что стало просто привычкой. Я ничего не придумала?» «Это твои слова, да?» Галочка подняла глаза и в упор посмотрела на Лёлю. Лёля молчала. Зато заговорил муж». Ты меня бросила в самую тяжелую минуту, поехала по каким-то пустяшным делам, оставила меня одного. Дальше у тебя нашлось еще важное дело — срочно лететь в Париж. Важное дело, важнее, чем я. А она... — он кивнул на галочку. А она ухаживала за мной, как за малым ребенком, вводила меня на прогулку. Ты бы никогда не делала всего этого. Варила мне кашу, стирала мое белье и все остальное. Он махнул рукой. Да что говорить. И потом, Лёля, не в каше дело, не в прогулках, я, представь, впервые узнал, что значит забота и какой может быть женщина. Настоящая женщина, понимаешь? Тихая, добрая, снежной душой. А ты, Лёля, прости, просто танк. Тяжелая артиллерия. Я устал от твоего напора, от твоей энергии вечных безумных планов. Ты не жена. Для меня не жена. И я давно понял, что мы не подходим друг другу. Разные у нас с тобой темпераменты, разные интересы. Мне никогда не было понятно то, что было так ясно тебе. Он скорбно замолчал и глянул на галочку, словно ища у неё поддержки. Та смотрела в окно. Наконец Лёля нарушила молчание. Я всё поняла. — Что я сейчас должна сделать? — Просто уйти? — А нет... Конечно же нет. Я должна, нет, я просто обязана пожелать молодым счастья и долгой семейной жизни. Кажется, так. Она рассмеялась. Ну и желаю от всего сердца. Она посмотрела на галочку. Ловка это оказалось подруга. Омата тихия. Ну удачи вам, молодые. Быстро вы тут сговорились. Вот и к тебе пришло женское счастье, да, галочка, «Верно?» — А говорила не нужно. Ты ведь его не ждала? Ну что же мне делать? Скорее всего, побыстрее убраться, чтобы не портить вам интерьер и не омрачать ваше счастье. Она попыталась улыбнуться, получилось неважно. Возле двери Лёля остановилась. А ты, Галочка, молодец. Просто железный Феликс. Я-то дура, не сном, ни духом. Ничего не почувствовала. Совсем ничего а как отчитывалась, как первоклассная сиделка. Галочка дёрнула плечиком. — А при тут это? Я просто ответственный человек. — Ага, и ещё очень надёжный, кажется так. И ты, милый, несчастный такой, а видишь, тоже не растерялся, нашёл своё счастье, да, мы хороший? Они молчали. Лёля резко схватила куртку и сумку и бросилась прочь. — Прочь, прочь, прочь! Прочь из этого госпиталя, из этого города. От предательства. Прочь. А ведь он прав, ее муж. Они давно стали соседями. Ни понимания, ни любви, ничего этого уже давно не было и в помине. И радости не было, совсем не было радости. Чистая правда. Будь честна перед собой, Лариса Александровна. Скажи себе правду, и, может, тебе станет легче. По сути, ты всегда и во всем была одна, Лёля. Как говорил твой мудрый дед, он тебе не опора и не поддержка. А может быть, хорошо, что это закончилось. Хватит врать себе, Лёля. Но почему же так больно? Всё так правильно и так больно. И снова, зачем вы все так со мной? Разве я заслужила? Лёля не заметила, как села на ступеньку у входа. Мимо проходили люди, смущённо бросая на неё удивлённые взгляды. Впрочем, чему удивляться? Здесь больница, здесь горе. И почему плачет эта усталая и растрёпанная женщина? Да кто же его знает? Наверное, не без причин. Возле неё остановилась женщина в монашеском одеянии. «Фрау», — обратилась она, наклонившись к Лёле, — «может быть, вам нужна помощь? Может быть, я могу быть полезна?» «И не сидите, пожалуйста, на ступеньках». Здесь очень холодно и очень опасно. Лёля подняла на сестру глаза. У той было мелкое, сухое и доброе лицо. — Вызовите мне такси. Срывающимся голосом попросила она. — И побыстрее, если возможно. Так кивнула и вынула из кармана мобильный телефон. — Куда вам, фрау? — Они спрашивают маршрут. — В аэропорт. Одними губами ответила Лёля. — Пожалуйста, в аэропорт. Такси подошло быстро. Ей так показалось, хотя времени она не понимала. Сестра взяла ее под руку, подняла со ступеньки, довела до машины, усадила на заднее сиденье и мягко улыбнулась. — Все будет хорошо, милая фрау. Уж вы мне поверьте. — Когда? — спросила лёля и почувствовала, как слезы градом катятся по лицу. — Ну, хоть в аэропорту повезло. Билет отоскался из брони, конечно, только в самолете чуть выдохнула Господи, как же я устала, как я устала от всех и всего. Как вы меня замучили, Господи, как мне надоели эти бесконечные перелеты, эти аэропорты, эти такси. Столько я, кажется, никогда не моталась, как я хочу домой, Господи. А вы, да вы к черту, еще будьте счастливы. Плохого я никому не желаю. Уже в самолете лёля поняла, заболела. Непрерывно текло из распухшего носа, першило в горле и, кажется, поднялась температура. Всё понятно. Прогулки без шапки и в расстёгнутой куртке зимой не проходят даром. Молила об одном — поскорее добраться домой. Снять с себя эту походную одежду, встать под душ, если, конечно, найдутся силы. А нет, так просто рухнуть в постель, забыться. И хорошо бы на несколько дней. А температура всё поднималась. Лёля стала совсем худо, и она начала засыпать. Вот такие дела, — успела подумать она. Муж тебя бросил, дочери ты не нужна, М всемогущий кинул именно так, банально кинул и всё. Ты везде лишняя, детка, и ты всем мешаешь. Как странно получается в жизни. Отчаяние наступает именно тогда, когда тебе совершенно искренне кажется, что всё сложилось — муж, дочь, семья, работа и дом, всё то, что она строила по кирпичику, собирала по капелькам, по песчинкам, дело всей её жизни, всё, во что вкладывало сердце и за что рвала душу, то, что ещё вчера казалось незыблемым, вечным, устойчивым, как скала, всё это оказалось пшиком, картонным домиком, песочным замком. Всё рухнуло, рассыпалось, развалилась, как конструктор Лего. Вот была успешная женщина, мать и жена, а сейчас одинокая, всеми покинутая тётка. Глупая Катька. У неё-то всё впереди. Даже у Виктора и у этой бывшей подруги всё впереди. Новая жизнь только у неё, у Лёля, всё позади. Впереди только одиночество. — Дед! — схликнула она. — Как же мне жить дальше, дед? — Ответа понятно не было. Ждала возле ленты чемодан, и почти валилась ног, только бы добраться до дома, только бы не рухнуть здесь, посредине зала. Еле стащила его с ленты и медленно пошла к выходу. Вдруг ее окликнули. — Лариса, Лариса Александровна! Она обернулась, напротив нее стоял высокий и крепкий мужик с простоватым и улыбчивым лицом. Она вгляделась в него. «Дима, ты...» «А что, совсем не узнать?» Диму и вправду узнать было сложно. Она помнила его курносым мальчишкой с длинными волосами в варёных самопальных джинсах. Дед ругался, когда подстрижёшься, балбес. От того влюблённого наивного пацана не осталось следа. Дима был прекрасно подстрижен, хорошо одет и выглядел вполне цивильно и респектабельно. «Господи!» — подумала Лёля. «Как неприятно в таком виде встретить старого поклонника. Хуже придумать сложно. Хотя какое мне дело? Какое мне дело до того, что он подумает? И вообще, какое мне дело до этого Димы? На общем фоне моих чудесных и радостных дел. Так, человек из прошлого. «Таксуешь?» — спросила она, шмыгнув носом. Дима ответил не сразу. «Ну да, таксую». «Может, и меня подвезёшь?» «Неохота с этими барыгами связываться?» «Противно?» «Сейчас начнут цены ломить». Дима усмехнулся. «А чего ж не подвести хорошего клиента?» «Довезу, Лариса Александровна. В лучшем виде доставлю». Они пошли к выходу. На улице удивилась. Машина у Димы была прекрасная. Новенькая «Вольво» коричневого цвета. «Ничего себе!» Но таких не очень таксует. А, наверное, он личный водила, какого-то босса. Отвез шефа и ищет халтуру. В машине Лёля молчала. Говорить было совсем неохота. Нос заложен, горло болит. К тому же начался сухой резкий кашель. Да и температура давала о себе знать. Лицо горело, тело ломило. Но молчать было неловко. Всё-таки старый знакомый, да ещё дедов водитель. Разговор начал Дима. Заболели? — Лариса Александровна. — Да что ты со мной на «вы», — удивилась она. — Мы с тобой, кажется, ровесники, и я давно не родственница твоего шефа. Оставь эти церемонии и реверансы, если можно, не с таким пиететом, а то прямо чувствую себя старушонкой, ей-бога. Дима улыбнулся. — Договорились, значит, будем на «ты». — Я с тобой давно на «ты», — напомнила Лёля. — А для тебя я теперь... — она задумалась. — Лёля — имя домашнее, — Так её называли дед-мама. Для тебя я теперь просто Лариса. Спросила скорее из вежливости, а не из интереса. Ну, как вообще? В смысле жизни, семья, дети. Дети есть, сыну шестнадцать. А вот семья не сложилась. Была и не стала. Так вышло. Ну, не грусти, улыбнулась Лёля. Какие наши годы. Для мужика это вообще тьфу. Ещё возьмёшь молодую, родишь нового ребёночка. «Вам, мужикам, все это можно. Вам никогда не поздно начать новую жизнь». Он задумчиво посмотрел на нее и протянул. «Ну, в принципе, да. С нами такое случается». И усмехнулся. «Ну, а как вы?» — спросил он и тут же поправился. «В смысле, как ты, Лариса?» «Теперь пришло время усмехаться ей». «Я?» — переспросила она. «Да хреново я, Дим. Так хреново, что жить неохота. Если по-честному, ничего у меня дима не получилось». Ничего в этой жизни. Всё обернулось в тлен, прах и пыль. Семья, работа. Вот так. И мать я фиговая, как жизнь показала. Он вскинул брови. «У тебя не получилось?» «Ни за что не поверю. Ты же внучка Семёна Яковлевича. У таких как ты и всё получается». «Жизнь показала, что нет», — грустно возразила Люля. «А может, временные трудности, а? Бывает. Когда кажется, что всё рушится и обваливается». А потом всё приходит в нормальное положение. Но не бывает же плохо всегда. Жизнь, она же как? Как зебра, хочешь сказать. Чёрная-белая, да? Перебила его Лёля. Можно и так. Знаешь, как-то зебра это слишком сильно и больно копытом бьёт по сердцу и поддых Так что неохота ждать белой полосы, понимаешь? Понимаю. И всё же не узнаю вас, то есть тебя. Лёля махнула рукой. «Да какая разница? Узнаёшь, не узнаёшь?» Отвернулась к окну. Слёзы потекли по щекам и подбородку. Хлюпала носом, схлипывала, жалела себя. Дима дотронулся до её ладони. Она остановила его. «Не надо, Дим. Вряд ли сейчас можно утешить». Оставшийся путь ехали молча, и Лёля была ему благодарна за это. Он проводил её до подъезда, и она вспомнила про деньги, Замешкалась и смутилась, доставая из сумки кошелёк. Дима внимательно посмотрел на неё. «Что ты, Ларис? Зачем? И вот так?» Покраснев, она пожала плечом. «Извини, если обидела». Дима ничего не ответил и приоткрыл дверь подъезда. «Может, помощь какая-то, а, Ларис? Ты не смущайся, скажи». «Нет, Дим, спасибо, я как-нибудь сама». Так будет привычнее. Спасибо, что довез и поддержал. Махнула рукой и зашла в свой подъезд. Консьержка окинула ее внимательным взглядом. Уже вернулись, Лариса Александровна? А почему же одна, без Виктора Сергеевича? Лариса не ответила и зашла в лифт. Подумала, совсем я того. Бабке не ответила. Откровенное хамство. А с другой стороны, да пойдите вы все. Открыла дверь в квартиру и на нее дохнуло знакомым теплом. Она прислонилась к косяку и прикрыла глаза. Господи, неужели я дома? Сбросила куртку, скинула ботинки, все на пол, черт с ним совсем. Поставила чайник, нестерпимо хотелось пить Глянула в холодильник, ни лимона, ни молока. Мышь повесилась, ну и ладно. Есть я вообще не хочу. Я захочу, закажу доставку. Выпила пустого чаю И рухнула в постель, блаженно закрыла глаза, и все, все. «Как же хорошо дома!» — подумала она. «И как я устала от всех этих самолетов, гостиниц и чужих городов. Спать, спать, спать, отлежаться, отболеться в полную силу, позволить себе, наконец, расслабиться, не думать ни о ком и ни о чем». Ну и, конечно, сразу уснула. Проснулась поздно, в полудню. Почувствовала, что хочется есть. В дверь... Раздался звонок. Лёля чертахнулась. — Кого это, чёрт, принёс? Я никого не жду, и меня никто не ждёт. Горько усмехнулась она. Накинула халат и подошла к двери. — Кто? — Это я, Лариса, — ответил мужской голос. — Дима, — узнала она. с какого чёрта? Но дверь открыла. Неудобно всё-таки. На пороге стоял Дима, увешанный пакетами из супермаркета. — Зачем это ты... Смутилась и нахмурилась Лёля. Я не просила. Он пожал плечами. — А это не надо просить. Ты больна. Я всего лишь принёс лекарства, ну и поесть. Что тут такого? Обычная человеческая помощь. Было видно, что он тоже смущён и растерян. — Ну, проходи. Вздохнула она и подумала. Опять он меня видит в чёрте каком виде. Просто баба-яга, не иначе. И тут же решила Анна плевать. На кухне Дима выкладывал на стол продукты и лекарства. Давал указания. Эти желтые выпьешь сейчас, а вот эти через два часа. Поняла? Лёля смотрела на него молча, с большим, надо сказать, удивлением. Так, пожалуй, о ней заботился только дед. Но когда это было? В другой жизни. Вот когда. А в этой? В этой никому до неё не было дела. Чистая правда. Совсем никому. А сейчас я сварю тебе бульон, — объявил он доставая из пакета цыпленка. «Помнишь, так говорил дед семён Бульон, первое дело?» «Помню», — тихо сказала она. «Я вообще помню все, что он говорил». «Вот и правильно. Мудрейший был человек. Учиться меня заставил. Говорил, что будешь всю жизнь баранку крутить». лёля вскинула брови. «Так ты учился? И на кого, позволь спросить, выучился?» «Да так, ерунда», — покраснел он. Понимая, что миф о таксисте разваливается. «На повара!» Коротко бросил он и повторил. «Так, ерунда! Ничего особенного!» «Ну, молодец!» — ответила Лёля и подумала. «Конечно, простой повар. Вот таксует, подрабатывает, наверное. Только откуда такая машина? Странно всё как-то и одет. Слава Богу, в тряпках и ценах я понимаю. Ладно, какая мне разница, где он и что? Достала кастрюлю. Плис, для бульона». Дима принялся остругать морковь, а её отправил в постель. Лёля лежала в спальне и чувствовала, как по квартире пошёл запах куриного супа. Она сглотнула слюну и снова уснула. А когда проснулась и вышла на кухню, там был накрыт стол. Всё разложено, порезано красиво и аккуратно. Сразу видно, человек имеет отношение к еде и продуктам. Сели обедать, всё было вкусно, просто невыносимо вкусно. И прозрачный янтарный бульон — и аккуратные крошечные сухарики с сыром, и сочная отбивная с картошкой, и даже салат. Казалось бы, банальные помидоры и лук. А это кисель, — кивнул он на высокий графин. — Кисель, знаешь ли, тоже лекарство. Ты уж прости, похозяйничал тут. Не хотелось тебя будить, ты так сладко спала. Лёля смутилась. — Да? Вот интересно. А как ты об этом узнал? — Да ты храпела, — рассмеялся он. Просто на всю квартиру храпела. «Правда?» — покраснела она. Он мотнул головой. «Нет, конечно. Так. Похрапывала слегка. Понятное дело, насморк. И очень даже симпатично похрапывала. Уж ты мне поверь». Она засмеялась. И в эту минуту им стало как-то легко. Но «Ну вот», — улыбнулась она, — «теперь ты знаешь интимные подробности моей жизни. Например, что я храплю». Он посмотрел на нее очень внимательно. — Не всё, Лёля, далеко не всё. Это и плохо, и хорошо. Почему плохо, ты понимаешь, а почему хорошо? Будут темы для разговоров. Она съела почти всё, что было предложено, и вдруг стала рассказывать ему про свою жизнь. Он внимательно слушал, вопросов не задавал. Оказалось, что он знал про её фабрику. Откуда удивилась она? — Да прочитал твоё интервью в каком-то журнале, не помню, в разделе «Успешная женщины Знал про дочь про мужа. «Ну, совсем коротко. пунктирм Брак один, муж все тот же, есть дочь». Она удивилась, но продолжала говорить, рассказала про Виктора и про бывшую подругу, рассказала, как ее обидела Катька, рассказала, как обманул м А он все внимательно слушал. Наконец она закончила и вздохнула. «Ты извини, пойду полежу, очень устала». Он кивнул. «Конечно, ты не возражаешь, если я здесь приберусь, а потом уйду». «Просто захлопну за собой дверь, а ты отдыхай. Ты уснёшь, столько съела». И он улыбнулся. А она снова смутилась. «Ну вот, сначала ты узнал что я храплю, а теперь, что я ищу и обжора». Лёля лежала у себя в комнате и слышала, как на кухне тихо позвякивает посуда, журчит вода и хлопает дверца холодильника. Ей стало спокойно, и она скоро уснула, успев перед этим подумать. «Завтра Новый год». Еда у меня есть, шампанское тоже. Буду валяться в постели и смотреть телевизор. 31-го утром Лёля проснулась и поняла, что температура, кажется, упала. Слабость, конечно, осталась, но стало явно легче. Лежала в кровати и ни о чём не думала, просто запретила себе о чём бы то ни было думать. Потом смотрела телевизор, конечно, с лёгким паром. Любимое кино показывали под каждый Новый год. Смотрела и думала, какое же счастье, какое счастье, что не надо никуда бежать, не надо стоять у плиты, накрывать на стол, переодеваться и краситься. Часов семь раздался звонок. Она вздрогнула от неожиданности и подошла к двери. «Кто?» — спросила она и услышала Катькин голос. Даже не голос, писк. «Мам, это я». Лёля распахнула дверь, на пороге стояла дочка, И смотрела на нее во все глаза. Там читались испуг, радость и тревога. «Мам, это я!» — тихо сказала она. «Вот, приехала на Новый год к тебе. Ничего, а? Катька!» — воскликнула лёля «Господи! Какое же счастье!» «Ничего? Да какое там ничего! Это же огромное счастье!» Они бросились друг к другу, обнялись и дружно заревели. Катька оторвалась от неё и спросила, «Мам, а это что?» За дверью в коридоре у лифта стояла пушистая голубая ёлка с мохнатыми и тугими лапами, а под ней коробка определённо с огромным тортом. Катька осторожно открыла крышку коробки. В коробке был, разумеется, торт. На торте сидел улыбающийся заяц с марципановой оранжевой морковью в лапах. «И кто у нас Дед Мороз?» — подозрительно спросила дочь, в упор глядя на мать. «Ой, я почём знаю?» — покраснев, ответила Лёля. «Ясно», — вздохнула Катька. «Ну, тогда я, Снегурочка, если ты, конечно, не возражаешь». «А может быть, я?» — растерянно и задумчиво ответила Лёля. «Если, конечно, ты не возражаешь». Катька качнула головой. «Главное, чтобы ты, мама, не возражала». От подъезда красивого кирпичного дома медленно отъезжала коричневая войва. Наступал вечер, и город загорался разноцветными огнями. Праздник был совсем близко, только протяни руку и снова поверь.